надежда ожигина руда возвращение скрижали от четырех предтечи посох с серпообразным навершием хищно свистнул отражая рубиновый блеск затменного солнца располосовал влажный воздух рассек лицо не сумевшего заслониться противника Того откинуло на 5 футов, но раненый тотчас вскочил, бросился, метя в висок. Кровь заливала ему глаза, дышала надсадно с рвущим легким хрипом и дрался, как перед разверстой могилой, отчаянно выкладываясь в каждом рывке. рей принял удар, поймав меч на посох, закрутил, заставляя врага потерять не оружие, так равновесие. Краткий разворот, сближение, и скрытый в подпорке клинок пробил живот стагнара вместе с кольчугой. Какое-то время они стояли вплотную, почти обнявшись, точно партнеры в танцевальной зале. Кровь сочилась из губ наемника, принуждая мозги мага трепетать в предвкушении чужой смерти. Стагнар в последний раз захрипел и потянулся пальцами в латной перчатке к горлу убийцы. Эрей отступил назад, отпуская посох, и воин медленно упал на спину, вцепившись рукой в древко. Тело подпрыгнуло, взорвалось гейзером горячей крови, Зрачки отразили далекие звезды, но веки упали, как флаг над крепостью. Воин дернулся в последний раз, будто кланялся зрителю, и растаял в последних лучах. Эрей оттер пот и хищно прищурился, подбирая освобожденный посох. Удовлетворенно кивнул. Этот призрак вышел удачней прочих. Сильный, злой. Мастер каких поискать. С таким сражаться, что учиться заново. Он прошел в замок, ощущая его пустоту острее, чем прежде, вспоминая пиры, что закатывал дед, старый брагант Эвьер, вновь и вновь поражавший соседей. Ныне и роскошь, и сотни слуг, фамильные земли древнего графства, само имя его и воинская доблесть остались в прошлом. Не возродить, сколько не бейся, как не воскресить жену. Она ушла к седой деве, его аномея, во время страшного мора. И разум угас от потери, заставив искать быстрой смерти, достойный великого воина. Что было безумней попытки прорваться сквозь границу Оргоссы? Не грех, а подвиг баллады слагать после гибели, если будет кому. А он прошел, пропустили. Он, воин, нес в своих жилах семена темной магии. Он оказался угоден и проклят. Вспомнилось вот, надо же, сотню лет пытался забыть. Память — ты проклятие и жертвенный крест обретших бессмертие Давно нет жены и приемного сына, и внук убелен сединами, как инчянский утес, а все вспоминается, вспоминается. Чувства умерли, сердце мертво, а память упорной звериной хваткой цепляется за прошлое, дура безмозглая, потому что нравится вспоминать, каково это быть человеком. Опасно забавы ради воскрешать недругов из той рыцарской жизни. Стагнар, продавший аномею жрецу, был силен и упорен, но не стоил мучений, вызванных дурой памятью. Два года Эрей не посещал могилу жены. Два года. С тех пор, как ушел из внешнего мира, натворив дел не по силам. Маг искупался в горячем источнике, смыл тяжелый ведливый пот. Здесь, в купальне, отделанной обсидианом, Тишина звенела, как обеденный гонг, отражаясь от стен. Висела на радужных каплях пара, ловя каждый звук и шорох. Неладное со мной творится. Он вскрыл печать на узком кувшине и глотнул терпкую горечь полыни, собранной ночью на капище. Замкнутый круг. Держусь до одури, чтоб забыться. Изнуряю тело и разум, а становится только хуже. Воспоминания, предчувствия совсем размяк, неладные со мной. Или с миром? Прислушиваясь в тишине, он вдруг представил, что высказал бы о его забавах темный совет аргосцы. Здесь, в сумасшедшей стране, не признавали оружие, кроме силы, и боевой посох Ирея то смешил, то безмерно раздражал. Однажды его попытались сломать, давно, в период учебы. Наставник вмешался. Маг вздрогнул и порывисто встал, расплескивая полынный настой. «Учитель!» Давненько они не встречались на тропинках Аргоссы. «Чем ты занят теперь, учитель?» Скорее сердцем, а не умом, и Рей почуял, что наставник покинул Аргоссу и перенес свой замок во внешний мир. Оно осмелилось биться сильней, ускорившись на полтакта, дурацкое полумертвое сердце, столь же неуместное для мага Аргоссы, как и оружие из мира людей». сколыхнула волну предчувствий и так окатилась головой, заставляя мозг работать, собирать воедино факты. Он был слишком человеком, темный макарей, бывший советник императора. Он был слишком не человеком Безупречная линия логики уподобилась отточенному клинку. Император в опасности, ему вновь нужен щит. Верный щит готов к бою. Ферроинстави!